По исполнению высочайше утвержденного положения Государственного Совета, по делу об отрывке из Андрея Шинье, известный стихотворец Пушкин обязан подпиской в том, чтобы он впредь никаких сочинений без рассмотрения и пропуска он их цензурою не выпускал в публику. Между тем учрежден за ним секретный со стороны полиции надзор. Голенищев Кутузов. Графу Толстому. Твоё письмо застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода. Пока Киселёв и Полторацкий были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом. А в ненастные дни собирались они часто, гонули их от пятидесяти наста, и выигрывали, и отписывали мелом, Так в ненастные дни занимались они делом. Но теперь мы все разбрелись. Я опустился в свет, потому что бесприютен. И если б не твоя медная Венера, а графена Федоровна Закревская, то я бы с умер. Но она утешительная, смешная мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники к чему увлекли меня всегда и всегдашняя склонность и нынешнее состояние моего благонамеренного, о коем можно сказать тоже, что было сказано о его печатном тезке, ей-ей намеренье благое, да исполнение плохое. Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, прямо-прямо на восток». Мне навязалась на шею приглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада. Приписывают ее мне. Донесли на меня. Я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело Пушкин князю Вяземскому. 1 сентября 1828 года, из Петербурга. Закревская была очень хороша собой, что доказывает ее портрет, написанный Дау. Тетка моя изображена на нем в голубом бархатном платье Александровского времени, с короткой талией и в необыкновенных жемчугах. И, глядя на нее, теперь всякий скажет, что Закревская была с молодой красавица. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина. Немного легкое на слово, но это не мешало тому, что Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. Каменское воспоминание. Графиня Закревская была женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которым была обязана, как говорили, своей красоте. Графиня вполне властвовала над своим мужем. Князь. Мистерские воспоминания Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют грозетки! Это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Я не прихожу к вам от того, что очень занят, и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно было бы видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу. Хотите, чтобы я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и порядочен в моих писаниях, но сердце мое совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я присутился интригами, чувствами, перепиской и тому подобным. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной,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 Пушкин написал у князя Голицына во время карточной игры мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это единственная его привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросил у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние пятьдесят рублей, сказал, «Счастье ваше, что я вчера проиграл».